Пролог. Высокий мужчина широким шагом преодолел узкий мрачный коридор в подземелье и вышел в просторную лабораторию. В многочисленных столах лежали книги, свитки, старые фолианты. По всему периметру лаборатории стояли шкафы, а на стенах висели полки. В них хранились редкие ингредиенты, которые собирались с разных уголков страны, добывались со дна моря или откапывались в горах. Здесь под землей, велась работа над созданием зелья, которое поможет королю и правителю подняться на ноги. Никто не знает, что правителя отравили, но жизнь утекает из него по капле каждый день. А противоядие найти так и не удается. Тот, кто решил сместить короля, также пойман не был, и советник, его лучший друг, сильно винил себя за это. Вытащив из за пазухи редкий цветок, который пришлось добывать в болотах, мужчина осторожно положил его на стол, стараясь лишний раз не прикасаться широкими ладонями до нежного стебля. Если это не поможет, то я обессилен. Молодой мужчина опустился на стул и склонил голову. Он устал так, что глаза закрывались сами собой. Но бросить все или доверить кому-то своей мысли, идеи он не мог, не доверял. Люди, как правило, склонны предавать, склонны поступать мерзко, думая, что им все может сойти с рук. Вспомнить можно последний случай. Совсем недавно от него сбежал последний помощник, на которого возлагались большие надежды. Служба службой, но за домом всегда необходим уход. Да и приходя вот с таких ночных и опасных путешествий, хотелось просто вкусно поесть. Однако то ли его доверием пользовались, то ли не боялись, но последний помощник, точнее помощница, без безвоззрение совести решила унести с собой драгоценности, которые остались от матери. И ведь совесть позволила проникнуть в кабинет и вскрыть ящики стола. Девушку, конечно, поймали. Она, как узнала, кому служила, сразу в обморок моркупала. Ну а что, если заранее сообщить претендентам, что помощник нужен советнику, то совсем никто не пойдет. Ведь самого советника все боялись, даже если ни разу глаза не видели. При одном упоминании его имени люди падали на колени и прижимали головы к земле. Так и приходилось представляться ученым, что было частичной правдой. Но сейчас действительно хотелось просто поесть и лечь спать. В том состоянии, в котором находился советник, экспериментировать с новым противоядием было бессмысленно. Можно перепутать ингредиенты или влить чуть-чуточку больше, чем этого требовалось. Тяжело поднявшись на ноги, мужчина уже хотел покинуть помещение, как сработал сигнал на перстне. Как обычно, выругавшись, открыл портал и ввалился в небольшую хижину, что стояла вдали от посторонних глаз затерявшись в лесу. Здесь проживала ведьма, что и помогала советнику словом или делом. Сейчас она что-то замешивала в котелке, подкидывая туда разных трав. А запах такой разносился, что в животе у мужчины моментально заурчало громко и призывно. "Садись к столу", проговорила женщина, даже не оборачиваясь. Советнику ничего не оставалось, как усеться на лавку и сразу же схватить кусок свежего хлеба, который чуть ли не целиком запихал в рот. Вот, ешь. Перед носом появилась большая тарелка с похлебкой, которая за считанные минуты опустила. Но ведьма злала, что ее ученику необходимо хорошо питаться, поэтому налила добавки. «Нашел?» — спросила она, когда советник наелся и устало прикрыл глаза. "Да." отозвался тот. Тогда иди в комнату, да спать ложись. Не могу, мне надо. Можешь, перебила его старуха. И не спорь. Из нас двоих я больше знаю, поэтому и говорю, что за ночь ничего не случится. А когда? мужчина приоткрыл веки. Не скоро. — уклончиво ответила ведьма, поправляя передник. Спать иди, да подумай, где тебе помощника достойного найти. Нет такого, ответил советник, поднимаясь на ноги. Ты просто не там ищешь, рассмеялась ведьма, провожая фигуру потемневшим взглядом, а после тихо добавила: "Но ну скоро найдешь. Сон мужчину сморил мгновенно кажется только и успел дойти до узкой койки у окна как повалился на нее без памяти он и знать не мог что ведьма тихой поступью за ним пойдет, заботливо укроет и сядет рядом на стул творить ворожбу советник даже если захочет то не вспомнит при каких обстоятельствах с ней познакомился кажется к этой ведьме его мать принесла а обессиленного и больного стал на колени, умоляла помочь. А старуха, уже тогда была с седыми волосами, чуть сгорбленная, недовольно пробурчала: "Шла долго, еще бы немного и все. Ведьма сдержала слово и вылечила мальчишку, да только взамен попросила его себе, как ученика, которому можно было все свои знания передать. Силы в нем, как и во мне, невидимо далеко пойдет. да просто ему не будет мать мальчика тогда согласилась прекрасно понимала что от таких предложений не отказываются да и кто она такая чтобы против слова сказать ведьма каждый месяц вызывала к себе мальчишку по неделе а то и больше проводила с ним в лесу травам обучала зельем до да заклинаний что другим знать не следует и строго настёрка запрещала о себе говорить А потом пропала. Так же резко и неожиданно, как появилась в жизни ребенка. Принёк успел в то время в академию поступить и зарекомендовать себя как следует, в выиграть, с будущим правителем познакомиться и сдружиться с ним, как был рань. Напал на него кто-то со спины, а будущий советник и растерялся, позабыл, чему его учила ведьма. Не ожидал такой подлости, с пути своего сбился. Сама она появилась на третий день его беспамятства, отругала, как самая настоящая базарная бабка, да подзатыльник отвесила, чтобы в голове прошлые знания появились. И сработало же. Не прошло и суток, как парень на ноги встал, да выследил того, кто на него напал. Уже с того времени слава пошла впереди него, и его новый друг прекрасно понимал, что лучше напарника ему не найти лучшей и надежной защиты не отыскать. Будущий король стал больше приглядываться к товарищу, пока не заметил в нем страшную силу и преданность своей стране и тем, кто шел рядом плечом к плечу. Тогда ты предложил в будущем стать советником и соратником, и не прогадал. Однако жизнь изменчива и непредсказуема. Ведьма наперед знала, что случится, но поменять ход событий не могла. Да и не нужно этого делать, иначе другие ключевые фигуры не найдут своего места. Так она и наблюдала за скитаниями ученика, чем-то помогала, где-то подталкивала в нужное направление. Но сегодня она вступит в игру. Сегодня, сидя у кровати своего мальчика, который она вытащила из цепки лап смерти, она начала колдовать. Не просто помощник тебе нужен шептала ведьма, водя над головой и телом мужчины. А соратник — тот, кто за тобой пойдет, кто перед тобой встанет, кто не предаст, а согреет, дом твой в порядок приведет, а твои мысли взбудоражит. Она коварно улыбнулась и прикрыла глаза. У нее уже был на примете такой помощник. Ему тоже не сладкого в этой жизни пришлось. Зато характер закалился. Страх почти исчез, и появилось дикое желание жить, жить так, как живут нормальные люди, с заботами и хлопотами, с работой, но главное без насилия. Ведьма покачала головой и сказала: "Пора, пора открывать врата, настало их время". Второй рукой она очертила воздух вокруг себя, словно вырисовывая дверь. И в эту дверь кубарем вывалилась девушка, что упала на пол и прерывисто задышала. "Отдыхай, дитя", пробормотала женщина, коварно улыбаясь. "Теперь ты в безопасности". Неведомая сила приподняла обмякшее на полу тело и принесла на другую сторону комнаты. Там уже была приготовлена еще одна кровать, немного узкая и не такая мягкая, зато теплая. Сама же ведьма, потерев руки, вновь пошла к своему котелку. Ей требовалось приготовить непростое зелье, а этот цветочек, что добыл ее ученик, очень был для этого нужен. Хлопнув в ладоши, женщина дождалась, когда недостающий ингредиент окажется у нее в ладонях. Тщательно осмотрев ее, старуха довольно цокнула языком. «Все как учила. принес в целости сохранив лепестки и стебель Своим учеником и названным сыном, она была более чем довольна, а значит, даст наводку, подскажет в каком направлении он искать предателя должен. Увы, совершить правосудие она не могла. Есть определенные закономерности своя история, которая при вмешательстве может повлечь за собой необратимый процесс. А легкий намек еще никому не помешал. Ближе к рассвету зелье уже успело свариться и остынуть. Ведьма осторожно зачерпнула маленькой ложкой наваристую жидкость с приятным ароматом и прошла в комнату. Ее ученик глубоко дышал, все так же лежа на спине. Девушка спала крепким сном, поэтому старуха смогла влить ей зелье в рот маленькими каплями. Кто это? прохрипел тихий голос за спиной. Ведьма усмехнулась, покачала головой и так же тихо ответила: "Твой помощник по дому. Иди, познакомься". Она прекрасно знала, что советник не будет просто стоять и смотреть на незнакомку. «О нет, ее мальчик обязательно попытается узнать о ней как можно больше, проникнет в сознание, сольется с ней единым целым, как раз то, что нужно. В это время ведьма ты сделай то, что должна.